Он позвонил в четверг утром, когда Кате уже удалось разогнать вырвавшихся из прошлого демонов. С удивлением и гордостью она вспоминала, как спокойно поговорила по телефону, пригласила зайти. Потом позвонила в свою фирму, предупредила, что задержится. И не спеша занялась уборкой, изредка морщась от пошловатого привкуса. Муж в командировке. Отъезд Володи заковал ее в железный пояс верности. Ни за что на свете Катя не уподобилась бы героине анекдотов. Растегнув хотя бы одну пуговку на вороте, она разом унизила бы обоих мужчин. Все же она посчитала необходимым тщательно одеться к приходу Никиты и распушить кудрявые волосы. Косметикой Катя по-европейски почти не пользовалась, хотя знала, что этим озадачивает коллег. Светлана одобряла позицию сестры и подчеркивала при случае, что у Кати есть свой стиль. «Если б я не знала, что мы с тобой вылезли из трущоб, то сказала бы, что ты настоящая леди!» Частенько повторяла она и неизменно вызывала у Кати приступ смеха. «Этот голодранец, конечно, явится с пустыми руками», — весело подумала Катя и сунула в морозилку бутылку шампанского, с сожалением вспомнив о блестящих ведерках, наполненных крупными кубиками льда, какими они пользовались в Германии. Тогда ей нравилось незаметно вытащить ледышку и мусолить ее в ладонях до тех пор, пока не начнет ломить кости. Приготовив коробку конфет, Катя включила запись «Милен Фармер» и в изнеможении опустилась на диван. Нехитрые приготовления каким-то образом вымотали ее. От страха стала покалывать кончики пальцев, не хватало воздуха, а она-то думала, что уже научилась равнодушию. Десять лет тренировки должны были сказаться, И даже вернувшись в свой город и зная, что любая минута может как внезапной грозой разразиться встречей с Никитой, она по-прежнему пребывала в состоянии спокойной любви к той жизни, которую сама избрала. Гордыня нашептывала, что ему уже не удастся ни выбить ее из равновесия, ни запугать. Его ночные кошмары, всплески отчаяния, приступы ненависти, заглушающий страх — все это было так далеко и не нужно, Она просто забыла, что за гордыней неизбежно следует наказание. Катя вскочила с дивана и, сжав кулаки, начала мерить комнату остервенелой поступью последнего солдата, идущего с барабаном на врага. Но Никита никогда не был ее врагом. Она опять все придумала. Стоило мысленно произнести его имя, и в груди сдавило так, что Катя замерла, не дойдя до угла, и стала испуганно хватать ртом воздух. Она разучилась дышать в одном ритме с ним. Она стала обычным человеком. Его же легкие, как и прежде, полны голубой парижской дымкой. «Я не помню его стихов», — подумала Катя с ужасом, будто упустила последний спасительный канат, способный вытянуть ее на поверхность, и теперь водяная толща будет всегда, всегда давить ей в грудь. «Почему я не помню его стихов?» Катя огляделась, и все женские ухищрения... Французская музыка, вино, конфеты, духи показались ей невыносимо пошлыми, недостойными ни Никиты, ни ее самой. Она уже готова была спрятать магнитофон и собрать волосы в строгую шишку, как вдруг раздался звонок. — Привет! — произнес Ермолаев так, будто голосом пробовал глубину. Можно шагнуть еще или лучше отступить. — Заходи! — бросила Катя, не поздоровавшись и долго возилась с дверью, запирая на все замки. «Нет, не в эту комнату, здесь детская. Дальше!» И пошла следом, с удивлением разглядывая его дешевые фиолетовые носки. На пороге комнаты Никита замешкался, осматриваясь. Катя ожидала, что он произнесет что-нибудь вроде «Хорошо у вас!» или «Как ты уютно все устроила!» Но он спросил, «А книжные полки у вас в детской?» «Нет, в комнате свекрови. Это ее квартира. Понятно. Садись, отрывисто сказала Катя и устроилась в кресло сбоку, чтобы видеть его верблюжий профиль. Пытаясь найти признаки волнения, она взглянула на его руки. Они расслабленным крестом лежали на коленях. Ей же пришлось подсунуть ладони под себя, чтобы не тряслись пальцы. В этой позе было что-то девчоночье. Настоящая леди не пристало сидеть таким образом при гостях. Но она не могла видеть в Никите обычного гостя. «Хочешь шампанского?» Не выдержав молчания, спросила Катя. «Золотого?» «Нет, почему золотого? Когда мы познакомились, твоя сестра угостила нас именно таким». «Ты помнишь такие детали?» «Да что ты! Я могу забыть что угодно. Город, год, имя женщины. Но марку вина никогда». «Ах, вот как!» Кивнула Катя, задетая его признанием. «Так что, ты прочитал?» «А?» «Да, прочитал. Он очень одинокий мальчик, да? Всегда с людьми и всегда один. Я прожил молодость во мраке грозовом, и редко солнце там сквозь тучи проникало». «Бодлер? Откуда ты знаешь?» — спросил Ермолаев с неподдельным удивлением. «Ты всегда любил Бодлера?» «Ты ошибаешься. Я всегда его ненавидел. Но ты же постоянно перечитывал его стихи. Я не мог отделаться от него, вырваться». Марк любит его или ненавидит?» Катя пожала плечами. «Понятия не имею. А это является каким-то критерием? Безусловно. Все это слишком туманно», — со вздохом призналась Катя. Ее начинал утомлять этот разговор. Впервые захотелось отправиться на работу, окунуться в игривую атмосферу без злобных сплетен и незамысловатых шуточек. Ермолаев напористо возразил. «Напротив, это очень просто. Не для меня». Так что ты скажешь о стихах моего племянника? Ты переживаешь за него, как за сына. Когда-то мы с тобой хотели иметь сына. Ты говоришь об этом с таким равнодушием. Разве? Это тебе только кажется. Я до сих пор жалею, что ты не оставила мне малыша, прежде чем сбежать. Я не сбегала, ты сам меня выгнал. Я всего лишь закрыл за тобой дверь. Ты хлопнул ею так, что выскочили соседи. Он покачал головой. Не помню. А я что-то не помню твоего горячего желания иметь сына. И не примеривайся к Марку. Он слишком велик для тебя. Или я слишком мелок для него. Я этого не говорила. Я и сам это знаю. Перестань!» Вдруг вскрикнула Катя и вскочила с кресла. «Ты опять провоцируешь ссору. Мы не виделись тысячу лет и с первой же минуты сцепились, как в старые добрые времена. Не такие уж и добрые» проворчал Ермолаев, не трогаясь с места. «И, глядя на тебя, не посмею сказать, старый. Ты такая эффектная дама. Тебя это раздражает? Мне больше нравилось, когда ты была стриженной, тощей и вредной, как сто чертей. Хорошо иметь под рукой такого бесенка». «Ах, вот как!» — воскликнула Катя и подумала. «А я еще приготовила шампанское для этого идиота!» Конкурс в субботу в пять часов. Как ни в чем не бывало, сказал Ермолаев, быстро помаргивая. «Передай, пожалуйста, Марку, если мы не увидимся с ним». «А вы часто видитесь?» Я сделал в рукописи свои пометки. Правда, он может смело на них наплевать. Его стихи еще любительские, но уже достаточно крепкие. Хотя есть в них что-то... Тебе-то самому они понравились? Худое и заостренное низу лицо откровенно сморщилось. «Ты рассуждаешь по-дилетански». Понравилось, не понравилось. Разве это важно? А что же?» Искренне удивилась Катя. «У него свой взгляд на мир. Несколько болезненный взгляд. Он считает свои чувства преступными. Почему?» «Я не знаю», — растерянно призналась Катя. «Честно говоря, я почти ничего не знаю о его чувствах. Для меня он всегда был малышом. Ты с ним пытаешься нянчиться, как со мной. Разве я нянчилась с тобой?» «Еще как! Ты считала меня сумасшедшим и все время пыталась опекать меня, как мамочка. Это и впрямь способно довести до сумасшествия!» Катя подняла папку с рукописью Марка и со всей силы шмякнула ею об стол. «Мне хотелось, чтобы кто-нибудь понянчился со мной!» Закричала она в недоуменно вытянувшееся некрасивое лицо. «А ты вечно возился с самим собой! Тебе ни до кого не было дела!» «Тебе и сейчас нет никакого дела ни до меня, ни до Марка! Ты, только ты и никого вокруг!» Он поднялся и сдержанно покачал головой. «Ты ошибаешься!» «Да ты и сама это знаешь!»